это можно бы поверить. Но один факт настораживает. Лимакин задумчиво помолчал. Кто-то очень жестоко избил цыганочку Розу. Когда я предъявил ей обнаруженные в пасечной избушке туфли, она страшно перепугалась и стала утверждать, будто Репьев угостил ее медом и предложил остаться на ночь. Роза отказалась. Тогда пасечник отобрал туфли и стал хлистать розу кнутом. Вот тут и возникает «но». По словам бригадира Гвоздарева, Репьев жестокостью не отличался, да и кнута у него на пасеке никакого не было. Подполковник повернулся к судмедэксперту. Что показало вскрытие? Вот официальное заключение. Медников протянул бланк. Коротко могу сказать. Пасечник находился в легкой стадии алкогольного опьянения. Весь заряд дроби пришелся ему в сердечную полость и застрял там. Смерть наступила вчера между девятью и десятью часами утра, а горло перерезано примерно на полчаса позднее. резанная рана создает впечатление, будто нанесена опасной бритвой, однако исследование показало, что сделано это остро заточенным ножом широким и коротким лезвием. Едва Медников замолчал, снова заговорил следователь. Могу добавить, что особое внимание мы уделили осмотру ступней Репьева. Они чисты, обувь снята уже с мертвого, из груди Репьева извлечено 28 свинцовых дробин третьего номера. Выстрел произведен из гладкоствольного оружия небольшого калибра, что также подтверждается найденными на месте происшествия газетными пыжами и латунной гильзой. На одном из пыжей часть фотоэтюда с подписью «Тихий вечер». Удалось установить оба пыжа, сделанные из районной газеты, за 9 августа этого года. Порох для заряда был применен охотничий, дымный. Характер пороховых вкраплений в области ранения показывает, Выстрелили в репьево состояние не далее двух метров. При нормальной длине ружейного ствола заряд дроби на таком расстоянии практически не успевает рассеяться. В данном случае заметное отклонение от нормы. Можно сделать предположение, что стреляли из ружья с укороченным стволом. — обреза! — удивился подполковник. — Да, что-то в этом роде. Подполковник встретился вопросительным взглядом с экспертом-криминалистом. По привычке всегда докладывать стоя, капитан Семенов поднялся, положил на край стола папку и сухо официально сказал «Предположение следователя поддерживаю». «Повышенное рассеивание дроби возможно и при непропорционально большом по сравнению с дробью заряде пороха», — заметил Бирюков. «Правильно», — согласился Семенов. Но в данном случае заряд пороха был небольшим. Что показывает дактилоскопическая экспертиза? Прежде чем ответить, криминалист передал Бирюкову несколько увеличенных фотоснимков, убедившись, что тот рассмотрел их, заговорил. На стакане из пасечной избушки обнаружены отпечатки пальцев Репьева и Розы. Есть отпечатки пасечника и на фляге с медом, которую нашли под хворостом. Однако унес ее туда не Нерепьев. На ручках и на самой фляге имеются отпечатки ладоней, но кому они принадлежат, пока не установлено. Отпечатков пальцев цыган на месте происшествия не обнаружено. На цыганской телеге человеческая кровь второй группы с положительным резус-фактором. У Репьева была третья группа. Вступило молчание. Бирюков снова принялся рассматривать фотографии. Подполковник Гладышев взял лежащую на столе пачку Казбека, закурил. Борис Медников стрельнул у него папиросу. Прокурор, рассуждая слух, сказал, не ранил ли Репьев перед смертью своего убийцу? — Чем? — семён Трофимович, — спросил следователь Лемакин. — На пасеке мы даже столового ножа не обнаружили. Между тем ношу пасечника был, вдруг заметил Бирюков. Он отыскал среди снимков сфотографированный стол, где отчетливо пропечатались крупные ломти нарезанного хлеба. Вот, Петя, это не топором нарублено, кроме того, как можно жить на пасеке, не имея ножа. — Был, конечно, у Репьева нож, — поддержал прокурор. — Вопрос в другом. Куда он исчез? Бирюков глянул на эксперта-криминалиста. Отпечатки следов ног на месте происшествия. — Обнаружены? — Трава там. — Что в траве обнаружишь? — шмурый ответил Семенов. И передал Бирюкову фотоснимок трехлитровой банки с медом. Вот на этой посудине есть пальцевые отпечатки и Репьева, и еще одного человека. Кто этот человек, пока тоже не установлено. Бирюков, отложив снимок, выбрал другую фотографию, на переднем плане которой просматривался четкий след телеги, проехавшей по Жневью, а через реденькие березки виднелась пасечная избушка. Показывая ее, следователь спросил, «Это что, Петя? Можно предположить, что от этого места на пасеку прошел человек, и вернулся назад. Доказательств, что это был именно убийца, нет, — лимакин помолчал. Такое могло произойти до убийства или после него. Чья телега? По отпечаткам копыт лошади, ширине колеи, характерных особенностям колес, телега цыганская. После нее по старому тракту проехал груженный Зил. К сожалению, зафиксировать рисунок протектора не удалось тракту. С лож покрыт травой. Барса у пасеки применяли? Не взял барс след. А пасечники? Какие сведения? Со слов участкового Репьев до приезда на жительство в Серебровку семь лет отбывал наказание по статье 125. Вместо следователя ответил Голубев. Семь лет? Предельный срок по этой статье за пустяк не дают. Запроси-ка слова. Подробную справку на Репьева в информационном центре УВД. И вот еще что. Бирюков отыскал фотоснимок засохшего кровяного пятна на телеге. Надо обзвонить все больницы и фельдшерские пункты в районе. Не обращался ли туда кто-либо с ножевым или огнестрельным ранением? Голубев понятливо кивнул, а судмедэксперт лукаво усмехнулся. — Вот, Славик, взял тебя новый начальник в оборот. Старается время не упустить. — Бирюков нахмурился, опасаясь, Боря, что мы его уже упустили. Лошадь обнаружена на разъезде Таежной, где в сутки останавливается больше десяти электричек, идущих в оба направления. Преступник мог воспользоваться любой из них, — повернулся к прокурору. — Семён Трофимович, из цыган никто не исчез? Казаченко говорит, все на месте. Но мы ведь не знаем, сколько их было в действительности.